Глава пятая. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Вторник, 5 октября. Официальное больничное заключение — анафилактический шок, вызванный употреблением арахиса или содержащей его пищи, возможно, случайного. Поднялся, конечно, жуткий переполох. Это просто позор, заявила миссис Таркетт. Андертонpullit Пету Слоуну. Ведь школа должна обеспечивать её сыну безопасность. Почему никто не присматривал за классом, когда у мальчика случился шок? Как мог классный руководитель не заметить, что бедный Джеймс потерял сознание? Пету успокоил расстроенную мать как мог. В подобных ситуациях его стихия. Он умеет разрядить обстановку. У него вид надёжного человека. Он излучает авторитет, что действует весьма убедительно. Он пообещал, что инцидент тщательно расследуют, но заверил миссис Андертон Пуллит, что мистер Чесли в высшей степени добросовестный педагог, и что будут приложены все усилия, чтобы гарантировать безопасность её сыну. К этому времени Индивид, ставший причиной суматохи, уже сидел в кровати, читая практическую аэронавтику и был вполне доволен жизнью. А между тем мистер Андертон Пуллит, член правления школы, бывший игрок сборной Англии по крикету, используя свое положение, пытался заставить администрацию больницы взять на анализ остатки сэндвича, чтобы выявить, нет ли там орехов? И если обнаружит хоть малейший след, сказал он, то суд разорит производителя до последнего пенни, не говоря уже о сети розничных торговцев. но анализ так и не сделали, даже приступить не успели, потому что в банке фанты из обеденного набора Джеймса обнаружился почти нетронутый орех. Сначала Андертон, Пуллит и были озадачены, как орех попал в напиток их сына. Решили было выйти на производителей фанты и возбудить против них дело, но вскоре стало очевидно, что обвинение недоказуемо. Банка открыта, и туда может упасть что угодно. Или туда можно подбросить что угодно. Без сомнения, приложить руку к напитку Джеймса мог только одноклассник, и хуже того, виновник наверняка знал, что у этого поступка могут быть опасные, если не роковые последствия. Андертон Пуллит отправился за разъяснением к самому главному, минуя в своём негодовании даже слоуна и заявил, что намерен обратиться в полицию, если тот сам не доберётся до истины. Мне следовало быть там. Это непростительно, однако я не смог. Утром после краткого пребывания в больнице я проснулся таким измученным, таким отвратительно старым, что Позвонил в школу и сказал Бобу Странингу, что не приду. Эй, -э, я, собственно, и не рассчитывал? удивлённо ответил Странинг. Я полагал, что вас продержат в больнице по крайней мере все выходные. Официальный ханжский тон не сумел скрыть его неодобрение. Почему же этого не сделали? Я могу обеспечить вам замену на полтора месяца, не беспокойтесь. Не нужно, я выйду в понедельник. Но к понедельнику объявились новости. В моем классе было проведено расследование. Вызвали и допросили свидетелей, обыскали шкафчики, обзвонили всех сотрудников. Доктор Дивайн, как ответственный за соблюдение правил здоровья и безопасности, дал консультацию. Он, Слоун Страннинг, главный и председатель правления доктор Пули, долго просидели с Андертон Пуллитами в кабинете главного. Результат? Когда я вернулся в школу в понедельник утром, класс стоял на ушах. То, что случилось с Коннманом, затмило даже недавнюю и в высшей степени неблагоприятную статью в Экзаменире, которая приводила к мрачному выводу, что в школе завёлся тайный информатор. Результаты директорского расследования были неопровержимы. В день несчастья Коннман купил в шоколадной кондитерской пакетик карахиса, и принёс его в класс во время обеденного перерыва. Сначала он это отрицал, но нашлись свидетели, которые это помнили. В их числе один преподаватель. В конце концов Койнман признал: "Да, он купил арахис, но не клал орехов в банку". Кроме того, говорил он со слезами на глазах: "Ему нравится Андертон Пуллит, и он ни за что бы не сделал бы ему плохо". Составили отчёт, начиная со времени на выключение Койнмана, в котором перечислили свидетели его драки с Джексоном. Конечно, Андертон Пуллетт находился в этом списке, то есть мотив был установлен твердо. Конечно, в Центральном уголовном суде это не прошло бы, но школа не суд. У нее свои правила и свои способы их применения, своя система, свои меры предосторожности. Подобно церкви, подобно армии, она сама решает свои проблемы. К тому времени, как я вернулся в школу, Коннмана судили, признали виновным и отстранили от занятий до середины треместра. Лично я не слишком верил, что это сделал Коннман. Он, конечно, способен на всякое, говорил я Диане Дерзи в преподавательской во время обеда. Он хитрый маленький негодник и скорее что-нибудь стащит, чем выставить себя перед всем честным народом, но Я вздохнул, Не нравится мне всё это. И Коннман не нравится. Но я не могу поверить, чтобы даже он мог сделать такую глупость. Нельзя недооценивать глупость человеческую, изрёк стоявший рядом Грушинг. Да, но он обозлён, сказала Диана. Если бы мальчик знал, что творит. Если бы он знал, что творит, прервал её Пуст со своего места под часами. То его надо было бы засадить к чёртовой матери в тюрьму. Вы же читали о нынешних детках? Изнасилования, грабежи, убийства, Бог знает, что ещё. Их нельзя даже упечь, потому что чёрт, эти либералы, такие все добренькие, не разрешают. А в моё время была трость, мрачно произнёс Макдоналл. К чертям трость, сказал Пуст. Надо вернуть воинскую повинность. Она научила бы их дисциплине. Боги, думал я, что за идиотизм. Этот мускулистый безмозглый осёл распинался ещё несколько минут. А Изабель то и бросала на него пылкие взоры из йогуртного угла. Молодой Кин, который тоже прислушивался к разговору, мимолётно скорчил смешную рожу, так чтобы физкультурник не заметил, превратив своё острое и умное лицо в точную карикатуру на Пуста. Я сделал вид, что не заметил, и прикрывшись рукой, спрятал улыбку. «Разговоры о дисциплине — это прекрасно», — вмешался Роуч из «Миррор». «Но какие у нас возможности?» «Натвори что-нибудь, и тебя оставят после уроков. Провинишься еще сильнее, тебя временно отстранят от занятий, а это наказание прямо противоположное. Какой смысл?» «Никакого смысла нет», — сказал Пуст. «Но все должны видеть, что мы не сидим, сложа руки». «Сделал это Коньман или нет?» А если не сделал? Спросил Роуч. Макдонау отмахнулся: "Неважно. Важно, чтобы был порядок". Чёрт, побери. Хулиган дважды, трижды подумает, прежде чем приступить к черту, если он знает, что в тот же самый миг отведет трости. Пуст кивнул. Кин ещё раз скорчил рожицу, теперь другую. Дьяна пожала плечами, а Грушинг Иронично улыбнулся, с едва уловимым превосходством. Это сделал Коннман. С нажимом сказал Роуч. Такая глупость как раз в его духе. И всё равно мне это не нравится. Я чувствую, что это не так. Мальчики были непривычно сдержаны. В обычное время такое происшествие было бы приятным нарушением школьной рутины. Мелкие скандалы и маленькие пакости, тайные драки Все это нормально для подростков, но здесь нечто другое. Переступили некую черту. И даже те, кто никогда из слова доброго не сказал об Андертон-Пуллите, были встревожены и недовольны случившимся. — По-моему, он мал из того, правда, сэр? — сказал Джексон. — Не в смысле, что псих, но и не совсем нормальный. — Он поправится, сэр? — спросил Тейлер, сам аллергик. — К счастью, да. Мальчики ещё держали дома, и, насколько известно, у него всё прошло. Но это могло кончиться трагически. Последовала неловкая пауза, мальчики приглядывались. Мало кто из них встречался со смертью, лишь изредка у кого-то умирали собаки, кошки или дедушки с бабушками. Мысль о том, что один из них мог на самом деле умереть, на глазах у всех, в собственном классе, вдруг по-настоящему испугала. Наверное, это был несчастный случай. сказал наконец Тейлер. Я тоже так думаю. Я надеялся, что это правда. Доктор Дживайн говорит, что если надо, мы можем получить психологическую помощь, сказал Макнейр. А вам правда нужна помощь? А можно будет уйти с уроков? Я посмотрел на него и увидел, что он хмыляется через мой труп. В течение дня волнение всё усиливалось. Ален Джонс был чрезмерно активен, Сатклиф подавлен, Джексон всё время спорил, Пинк сидел как на иголках. К тому же было ветрено, а из-за ветра, как известно каждому учителю, классы становятся неуправляемыми, а ученики возбудимыми. Двери хлопали и окна тоже. Одним махом ворвался октябрь, и вдруг наступила осень. Я люблю осень. Напряжение, рык золотого ливана задворка года, потрясающего гривой листвы. Опасное время, буйная ярость и обманчивое затишье, фейерверк в карманах и каштаны в кулаке. Осенью я ближе всего к тому мальчику, каким был, и ближе всего к смерти. Сент Освальд в это время очень красив. Золото в липах, башни завывают словно глотки. Но в этом году прибавилось кое-что еще. 99 триместров, 33 осени, половина моей жизни. В этом году триместры стали тяжелым грузом, и я начинаю подумывать, а так ли уж неправ Бивенс. Уход на пенсию — не обязательно смертный приговор. Еще один триместр, и я отмечу сотню. На этой ноте не стыдно уйти. И потом все меняется, как и должно быть. потому что я слишком стар, чтобы меняться. В понедельник вечером по дороге домой я заглянул в Привратницкую. Замену дубцу ещё не нашли, и Джимми Ват, по мере сил, выполняет обязанности смотрителя. Одна из них отвечать на звонки. Но он не мастер обращаться с телефоном и часто переключая линии по ошибке вешает трубку. В результате многие звонки не доходят до адресатов, и срываются важные дела. Виноват в этом казначей. Джимми делает, что ему говорят, но не умеет работать самостоятельно. Он может сменить пробки или поставить новый замок, сгребать опавшие листья, даже залезть на телеграфный столб, чтобы достать ботинки, связанные за шнурки и заброшенные на провода каким-нибудь озорником. Пуст называет его Джимми 40 Вт и насмехается над его круглым лицом и замедленной речью. Конечно, Пусты сам порядочно хулиганил ещё несколько лет назад. Это заметно по его красной физиономии и решительной, но странно осторожной походке. То ли стероиды, то ли геморрой, точно не знаю. В любом случае зря Джимми посадили в Превратницкую. И доктор Тайт это знает. Всё потому, что было проще и, конечно, дешевле использовать его в качестве временной замены до назначения нового смотрителя. Кроме того, Дупс проработал в школе больше 15 лет, и независимо от причин нельзя выбросить человека из дома за одну ночь. Я думала об этом, проходя мимо Привратницкой. Не то чтобы мне нравился Дупс, но он был частью школы, маленькой, но необходимой, и его отсутствие ощущалось. В Привратницкой я заметил женщину. Я никогда не спрашивал, кто она. Думал, что это некая секретарьша от агентства, работавшего на школу, принимая телефонные звонки и заменяет Джимми, когда его вызывают по другим многочисленным делам. С пробивающейся сегодня в костюме, она была старше девушек, которых обычно присылало агентство. Её лицо показалось смутно знакомым. Надо бы спросить, кто она такая. Доктор Дивайн твердит о незаконных посетителях. о стрельбе в американских школах и о том, что любому психу ничего не стоит войти в здание и устроить чёрт знает что. Но на то он и девайн. Он отвечает за здоровье и безопасность, и надо же как-то оправдать своё жалование. Но я торопился и не заговорил с этой сидящей женщиной. Только увидев её имя и фотографию в экзаменаре, я узнал, кто она. Но было уже поздно. единственный осведомитель снова нанёс удар и на этот раз по мне